«Бывают такие кошмары, в которых прячешься от злых людей, а укрытие такое пустяковое, что ты как на ладони, и хотя злодеи пока тебя в упор не видят, еще чуть-чуть и точно заметят». Что-то похожее происходило и со мной. Я все еще стоял на месте, прорезал путь к бедному Гейбу и большому красному пятну на земле. Наверху в доме хлопнула другая дверь. Поверх жужжания пилы в паузе между распилами я едва различал звон — Кто-то перебирал инструменты возле одного из сараев. До торса Гейба оставалось от силы пять отрезов. Хватит ли мне удачи? Спрятать-то я его спрячу, но после мне все равно надо было взять лопату и прикрыть кровь землей. Во дворе дома завелось авто. Не у Уолтера, у него мотор не такой шумный. А потом Уолтер взвыл, закричал и выругался. Не отреагируя я на звук, возникли бы вопросы. Он ждал, что я помчусь спрашивать, что случилось. Минуту-другую я стоял как вкопанный, и все нутро кричало мне не оставлять тело вот так, на виду, где его увидит любой, кто подойдет к краю лощины. Но по итогу я заставил себя и двинуть по дороге с работающей на холостом ходу пилой в руках. Во дворе подле ржавого, разобранного восьмицилиндрового двигателя, оставленного дядюшкой на деревянном бруске, на траве стоял Уолтер. Рука у него кровоточила. Он прижимал ее к груди и поносил все вокруг, на чем свет стоит. И скажу так. Если лопасти вентилятора рухляди тогда не вращались, провалиться мне на этом самом месте. Ты чего, Волтер? Волтер был в разы крупнее Гейба. Размером с Гранта, но волосы, в отличие от братьев, в хвост не затягивал. Прическа у него была мужская. Лицо гладко выбрито и на коже четко просматривались все вмятины и недостающие куски. Уолтер Такс был сильно изумлён. «Снимал я долбанную крышку распределителя, а двигатель взял и завёлся!» «Что меня, Уолтер? Вот так фантастика!» Уолтер взглянул на меня. Белки глаз виднелись вокруг серого зрачка. После каждого произнесённого слова его челюсть опускалась, будто хотела отвиснуть насовсем. «Фантастика!» — повторил он. «Фантастика! Ты что за хрень несёшь?» «Странно!» «Господи Иисусе, я хотел сказать странно, Уолтер». «Странно? Странно? Да уж и понятно, что странно. Это рухлядь-труп, бензина в ней нет». Что мне надо было ответить? Он все верно сказал. Вентилятор содрал ему большие куски кожи с костяшек пальцев, но при таких сильных травмах боль не сразу чувствуешь. Ее заглушает шок. Но от вида истекающего кровью Уолтера такса мне стало не по себе. Надо учитывать, что из всех братьев... Характер у него был самый дурной. Да, он в волю заливался красным вином, и обычно вид у него был скорее удивленный, чем злой. Но на него частенько находила и если накрывало надолго, тогда-то и стоило его бояться. К счастью, память Уолтера была короткой, и он быстро забывал, от чего его накрыло. Однако ж от сильного кровотечения сильно завелся, поскольку оно напоминало о том, что его покалечил заглухший двигатель. Но Уолтер не разозлился, нет. К моему удивлению, он уставился на двигатель и едва слышно сказал «Пошел в задницу твой производитель. Сиди тут так и быть, а я пойду лучше поработаю». Он развернулся и зашагал к сараю с инструментами. Со стороны смотрелось крайне странно, словно он уже не первый день ведет спор с двигателем или тем, что внутри. Я решил немного присмотреть за Уолтером. Точно ли он успокоился? Я выключил пилу и опустил ее на землю. Подошел к сараю. Внутри Уолтер обвязывал руку тряпкой и взял топор с двусторонним лезвием. «Я сейчас тебе твою долю дерева настругаю, Уолтер, а потом вывезу себе чурбанов». Он пожал плечами. Я подошел к поленьям, сложенным у заднего крыльца рядом со станком, к которому в свете всего случившегося даже прикасаться не хотел. Ставил их на торец и колол. Рубка меня размяла, и разум вышел из оцепенения. Сколько у него там дел набралось? Из-за принятых лекарств Уолтер работал медленно. Час возиться будет. Мне хватило бы и 20 минут в лощине, чтобы вызволить Гейба спрятать тело и присыпать лужу крови, а потом бы я спокойно вздохнул и подчистил все по мелочи. И даже если в этот момент к краю лощины подойдет Уолтер, он ничего не заметит. Только разве что тыкнуть его носом. Я продолжал рубить поленья. Работать с арбутусами приятно. Стволы у них красные и срез похож на стейк. Древесина ломкая, воскообразная, без труда раскалывается одним махом. Фьють, треск, фьють, треск. Щепа, розовая и сочная в лучах солнца, разлеталась в стороны. Мне вздумалось, что если я не поддамся страху, то, быть может, и выберусь из передряги сухим. А Уолтер тем временем зачем-то отыскал в сарае ручные ножницы и щелкал ими, счищая слезвие ржавчину. Он все резал и резал воздух, возвращаясь к привычному, безучастному виду. «Скрип-скрип, скрип-скрип, скрип-скрип». В полуденной солнечной тишине мы в четыре руки наигрывали забавную умиротворяющую мелодию. «Фьють-треск, скрип-скрип, фьють-треск, скрип-скрип». Тут Уолтера осенило. Он снова нырнул в сарай и откопал баллончик смазки С баночкой в руках побрел камбару, на ходу опрыскивая ножницы и разрабатывая их. «Скрип-скрип, скрип-скрип». И вот только он дошел до двери, как случилось едва ли не самое странное происшествие из всех, что я видел. Явно не самое ужасное, но странное это точно. А я многое повидал. Верно, рукоятки замаслились от смазки. И ведь когда он защелкал лезвиями поживее, они вдруг так резко разошлись, что выскользнули из рук. Кувыркнулись в воздухе, и одним из лезвий вкололись в ботинок и ступню Уолтера. И еще где-то должно быть на дюйм в землю. На мгновение Уолтер замер. Стоял, разинув рот, смотрел на ногу, как на предателя. Затем оторвал пруткнутую ступню от земли вместе с ножницами и заревел, прыгая на другой ноге. Вопил он многое, что повторять не стоит, и составлял такие выражения, которые мне и в голову никогда не приходили. Но, думаю, такая брань придумывается как раз-таки только с ножницами в ноге. Я бросился к нему. «Сядь, Уолтер, к «Вот, еще чутко назад!» «Обопрись на тюк, вот так!» «Теперь держи колено, не сгибай!» Сказал я и прижал ступнёй его пальцы ног, чтобы он не дёргался, и вырвал из него ножницы. Он грохнул головой о стену сарая, проломив доску. Вскоре взгляд его слегка прояснился, и он сказал. «В кухне. стой -ка. Джек Дэниелс». «Здравая мысль!» — сказал я. «Снимай ботинок, зальём в дыру!» «К чёрту дыру!» — закричал Уолтер. «Мне выпить надо!» и все же принялся возиться со шнурками, а я поспешил через заднюю дверь на кухню, и когда добрался до бутылки, то последовал совету Уолтера и сделал жадный большой глоток. В холодильнике нашлось шесть банок пива, и я выхлебал полторы из них на закуску. Из окна я видел бедного Уолтера. Тот опасливо развязывал шнурки, словно имел дело с враждебными змеями. Я одним глотком допил вторую банку пива, открыл еще одну. «Найденек». «Просто не верится», — сказал я себе. Казалось, сам себе я стал незнакомцем. Следовало дать себе какой-то совет, но в голову ни черта не приходило. «Как там говорится, рассадник напастей?» — продолжил я. «Тут и не поспоришь. Сдается мне тут вся утварь и весь инструмент зуб на парней точит». В эту секунду меня пробила зверская дрожь. Взошла от самых пяток и вплоть до кожи головы. Ощущение, будто дядюшка Такс стоял рядом. То бишь, я так и глядел в окно. Уолтер снял ботинок, достал из кармана жилета несколько красных пилюль, проглотил их. Но на деле перед глазами у меня стояло лицо дядюшки Такса. Я ощущал его нутром. Вонь грязной кухни, ударившая в ноздри, стала запахом самого дядюшки. Лицо у него приняло то самое выражение, которое я привык видеть за долгие годы, и меня осенило. Именно это выражение неким образом воплощало собой старину Такса, выражала его суть. Вид этот он принимал всякий раз, когда устранял поломку на моем авто. «Что ж, готово», — говорил он. «Но пару дней, и такая-то деталь отдаст концы. Так что проще тебе выбросить к чертям свое корыто». И мы оба понимали, что он прав. И оба знали, что не было и не будет у меня денег купить ту самую деталь. И его масляные черные глаза ровно так же насмешливо поплескивали. Прежде мне этот взгляд растолковать не удавалось, Не понимал я, что глубоко в душе дядюшка радовался не тому, что мог все починить, а тому, что знал, как все ломается. Жуткое чувство, нечего сказать. И Черри я тоже видел. Хотя видел, разумеется, не буквально. Я ощущал ее близость и запах. Милашка примерно моего возраста. Бывшая хиппи. Причем с такими достоинствами, что, встретя ее в старших классах, у меня б на лице все прыщи полопались от возбуждения. Да только вот, без глаз. Пустота посреди лица даже мысленно не дорисуешь. И тут меня, конечно, пробрало. А что с остальными дядюшкиными красотками? У них как? Глаза были? Уолтер окликнул меня. Взяв ему виски и пиво, я сказал себе. Тише, головы не теряем. Даже хорошо, что все так сложилось. Рядом с лощиной бродить не будет, вниз не посмотрит. Уолтер выудил из кармана еще красных шеи и запил их виски. Затем залпом выдал одну банку пива, прислонился спиной к стене амбара и угрюмо взглянул на меня. «Ну и земля, дружище», — сказал он. «Все засаду норовит мне устроить. Весь этот гадский участок». Он уставился вдаль, кивнул, словно добавляя «то ли еще будет». Отпив еще виски, он погрузился в размышления. Мыслей у него вряд ли было много, но все же они часто занимали его часами к ряду. Все складывалось как никогда удачно. Я решил порубить поленья, пока не подействуют красные пилюли, а затем вернуться в лощину и все там подчистить. «Слушай, волтер сказал я, — «может, тебя в больницу? Только закончу партию и отвезу. Потом порублю здесь, а после спущусь и приготовлю для еще одной». Уолтер кивнул и потихоньку забывался. Я продолжил колоть полешки Остаток дорублю на раз-два. Фьють, треск. Оставлю его в больнице и вернусь. Фьють, треск. Возьму ключи Гейба и откачу мопед. «Фьють треск. Спрячу неподалеку и пробегусь обратно. Щёлк! От удара по полежке рукоятка так брякнула, что у меня хрустнули локти. Головка слетела с топора, словно высморкнутая сопля. Быстро завертелась, рассекая воздух со свистом, и вошла до обуха посредь груди Уолтера Такса. Он сидел, лениво прижав руку к груди, и два пальца разом отрезала. «Ровнёхонько, ясное дело», и они скатились на колени. Ултер широко распахнул глаза и рот, выпрямился, а затем обмяк, мертвее мёртвого. Я думал, с того места никогда не сдвинусь. Сядет солнце, взойдёт луна, Грант вернётся домой и вызовет шерифа, А я так и буду стоять, как столб с топорищем в руках, с бедным Уолтером напротив и бедным стариной Гейбом в лощине, чье тело зажато между деревьями, а голова упрятана в кусты толокнянки. Разве что Грант, разумеется, меня в порошок стербы, изжег в лощине. Церемониться он бы не стал. И вот стоял я, так считай, целую вечность, без единой мысли о том, как спастись. Но тут, вырвавшись из этого транса, я пришел в движение. Начал наводить порядок, и вот что странно. Так у меня плавно всё выходило. Так внезапно я оживился и не тратил впустую ни одного движения. Я бросил топорище в сарай с инструментами, вытащил кусок ковра, на который дядя обычно укладывался под машинами, отнёс его к Волтеру, засунул два его обрубка в карман жилетки с пилюлями и уложил труп на ковёр. Что занятно, крови пролилось немного. Видимо, сердце перестало биться за долю секунды. Я потащил его к дороге. Был он крупным, малым, и всё же удивительно — какое обмякшее тело тяжелое. Так я дотащил его до лощины. Затем взбежал обратно за виски и пивом, залпом выпил все и выбросил банки в мусорную кучу, где лежало много таких же пустых. Схватив цепную пилу, кирку и лопату, я помчался обратно вниз. Уложив инструменты рядом с Гейбом, я подтащил ковер с волтером до толокнянки, схватил голову бедного Гейба за хвост и положил ее Уолтеру на колени, а затем протащил их еще дальше. На склоне оврага Куда Грант сбрасывал старые дядюшкины кучи грязи, рос пучок кустов. В нём я и спрятал Уолтера и голову Гейба. Выбравшись, подтянул ковёр к ногам Гейба, завёл бензопилу и принялся допиливать дуб. С этого момента работа замедлилась. Я наказал себе делать надрезы не больше, чем каждые 20 дюймов, чтобы хватило прикрыть окровавленную древесину в грузовике, и стиснул зубы, чтобы не закричать от страха бившегося внутри. Я словно попал в замедленный фильм — Тени лощины отдавали холодом и мглой, и я выдавливал кнопку газа на пиле, дабы заглушить странную, густую тишину, бьющую, как поток из-под земли, грозящую заполнить лощину до краев, накрыть меня с головой и загасить рев бензопилы, как пламя свечи. Безумие? Да, я был безумен. Дядюшка Такс все стоял у меня перед глазами. Столько всего нужно было учесть. Как вытащить тело Гейба, как не попасться полиции, А в голову лез лишь этот старый козёл. Подобно самому рогатому животному, что тыкается липкой мордой в ладонь с немым вопросом. Представляешь, да? Его лицо прижалось к моему сознанию холодным, влажным прикосновением, которое я к своему ужасу ощутил кожей. Не пойми, чего я вспомнил одну пору его жизни. Буквально пару лет назад, когда братья провернули свою гаражную аферу в Хилдзбурге. Дядюшка к авантюре парней никакого отношения не имел, но наверняка все знал. Не мог не знать, ведь если какая домохозяйка заезжала к нему на чудной новой машине, то выкладывала кругленькую сумму и уезжала с новым карбюратором, аккумулятором и так далее, которые на деле были поддержанным хламом. И об обманных контрактах не мог не знать. Тех, что племянники подписали с мексикашками, которых потом застрелили. Никакой связи между этими делишками и дядюшкой, хоть он и часто составлял парням компанию, иногда тратил на них свой талант и, пожалуй, был главной причиной, по которой у племянников завелись постоянные клиенты после первого месяца или около того. Нет, дядюшка ошивался с ними не для махинаций. Он нянчился с этими придурками ради зрелища. Иной раздавал парням толчок, чтоб те не завязли на месте. Ровно так же, как во время ремонта принимал привередливый. Считай презрительный вид, тыча в двигатель отверткой или гаечным ключом. Вот так дядюшка развлекался. Люди-то считали, что ремонтом он оживляет механизмы, а на самом же деле он лишь поддерживал их в рабочем состоянии, чтобы подольше наблюдать, как они умирают. Часть ствола, прижавшая Гейба, упала на землю. Он соскользнул на колени и плюхнулся на ковер. Даже в смертельном, укороченном виде Гейб походил на дубовый пень, который хрен выкорчуешь. Но в этот момент я ощутил, будто лента фильма снова ускорилась, и я обогнал свои эмоции. Гейба оставил за кустами вместе с его головой и Уолтером. Потом сбегал за лопатой, принялся зачерпывать песок с самого конца лощины, там он был плотнее, и заваливать им следы волочения и пятна крови, а также присыпать окровавленные чурбаны. Из-за этого на них образовалась корка, но зато она перекрыла цвет. Я забросил разбитую пилу в грузовик и стал закидывать ее этими чурбанами. Крупные засахаренные комочки песка осыпались с сырой плоти арбутуса, когда та подпрыгивала, приземляясь в кузов, и в сумерках зрелище походило на ночной кошмар после ужина из розбифа с кровью и пончиков с джемом. Перед тем, как набрасывать чистую древесину, я устроил передышку. Поднял взгляд к небу и обомлел. Солнце уходило за горизонт. От него осталась одна красная половина, опутанная черными ветвями дубов. Я вскочил, завертелся, Вздымал по линии в воздух, направляя их к кузову, но работал в половину не так быстро, как требовалось. Мне стало по-настоящему страшно, но боялся я не Гранта, не Закона, а дядюшку. Словно он неясным образом мог настичь меня, обездвижить и прервать мое жуткое действо. Погрузив всю чистую древесину в грузовик, я понял, что песочные чурбаны проглядывают в щелях, и пошел допиливать дуб. Солнце скрылось за горизонтом с первым упавшим куском. Небо еще светлело, но тени лощины сливались в единое целое. Я стиснул зубы и продолжал резать, вспоминая дядин взгляд. Его взгляд, когда он делился, куда хотел бы пристроить язык и пальцы, проходящие мимо женщине. Его маленькая самодовольная улыбочка, когда он рассказывал все это, притираясь мозгами к чужим ушам, ковыряясь в чужом разуме так же, как в машинах клиентов своих племянников, наблюдая при том с ухмылкой, как парни, Наглые и крайне тупые скандалят, обманывают, крадут и натужно пробиваются обратно за решетку. Его взгляд, когда он проезжал в черном фургоне вместе с Черри и гладил ее по затылку, копаясь в ее нервах и попутно крутя баранку, и ее глаза, опустевшие и скудные, как циферблаты со снятыми стрелками. Я остановился. Напилил я на деле мало, но ну и к черту. Противиться желанию смыться из лощины становилось все сложнее. Я выключил пилу, загрузил дерево в грузовик, закрыл задний борт кузова на засов, постоял немного во вновь разлившейся тишине среди теней, растекшихся бассейном, чувствуя, будто ушел под воду с головой, а ноги налились свинцом. Заканчивать последнее дело мне не хотелось. Они лежали, ждали, когда я всуну их в грязь, и дабы не подпустить их молчания к себе вплотную, следовало что-то сказать. «Ладно», — сказал я. Вот лежите вы, парни, а мне надо бы вас поскорее похоронить и делать ноги. Сначала гейб я достану из твоего кармана ключи от мотоцикла. Мне это ой как не по душе, но в глубине души ты и сам знаешь, произошел несчастный случай. Трагедия. То бишь, если ты и вовсе что-то еще знаешь, то в курсе, что он, что дядюшка. И стоило мне это выдавить, как я понял, что произносить его имя не стоило. Но не успел я замолчать, как он возник рядом. Появился прямо за спиной. Сердце чуть клапан не заело. Я вскрикнул, подскочил и повернулся, и увидел пустоту. Вокруг не было никого, кроме меня, моего грузовика и поломавшегося трактора. Я стоял в лагуне из теней, пока сердце с глухим стуком возвращалось к прежнему ритму, и слушал, как стрекотание сверчка подгрызает края холодной скрипучей тишины. Я встрепенулся, взял кирку и лопату и устремился к оврагу, туда, где спрятал парней. Жутковато было тащить ключи из кармана Гейба, тогда как лицо его смотрело на меня сбоку, с коленей волтера, но я справился и выпрямился. Ощутил, что снова готов взяться за дело, что чуть под поднапрячься, и я, быть может, выпутаюсь из переделки. Я схватил кирку и ударил ею по склону. Как я думал, спрячу их под горкой, но идея-то только на первый взгляд здравая, а когда дело дошло до исполнения, тут-то я и понял, что затея херня полная». Рыхлая грязь только засыпала выкопанную дырку. Так насыпи работает, идиот уже, ясно. Я колотил землю будто пропеллером, выкапывал бушель за бушелем лопатой, скрипел зубами, кряхтел и обливался потом, но все, чего добился своими действиями, я двигался вместе с землей все дальше и дальше во враг. Тогда я решил разгрести землю, пока не образуется выемка подходящего размера. Тогда ее не будет так сильно засыпать, но ничего не получалось. Стоило мне тронуть почву, как кирка и лопата начинали едва ли не скакать вместе с ней. Будто дёргали меня за руки, делая выпады, и от того, что я пытался их сдерживать, заныли плечи. Меня шатало, я ругался и проигрывал с каждым новым ударом. Такое чувство было, что борюсь с отдачей электроинструмента, но в руках-то я держал сухое дерево и сталь. Так и стоял я, переводя дух, как тут сверху у дома заглох двигатель, и открылась дверца автомобиля. Я напрочь прозевал, как он подъехал. Затаил дыхание, прислушиваясь. Дверца с глухим стуком захлопнулась, и тяжелые прихрамывающие шаги направились к крыльцу. Я задышал. «Жди, пока Грант не войдет в дом. Войдет внутрь и закроет дверь», — говорил я себе. «Затем присыпь парней почвой, чтобы тела не привлекли мух. Потом заведи грузовик и коти отсюда к чертовой матери. Если Гранта становится вопросами, долго не задерживайся. «Только скажи, что Уолт и Гейп ушли с заскочившим около полудня незнакомцем. Ты был в лощине, так что пришедшего не видел, только уловил шум мотора и голоса, после чего Гейп подошел к краю лощины и сказал, что если они с волтером не вернутся до темноты, то вывози свою часть дров, что ты как раз и делаешь». Выдумка эта пришла мне в голову за полдюжины следовавших к дому шагов. Вот как я был взвинчен. Так глубоко завяз в дерьме, что новых волн уже не чувствовал. по привык Чем ближе к заднему крыльцу были ступени, тем глуше звучал топот. Четыре. Три. Еще два, и он дойдет до задней двери. Вот тогда-то прямо на моих глазах кирка оторвалась от земли. Закрутилась в воздухе и сама по себе начала долбить склон, в то время как лопата поднялась на нос, закрутилась и звяк. Вонзилась в землю рядом с киркой. Пронзительное щелканье, скрежет и лязганье перекрывали треск сверчков. Древний звук, такой едва ли с чем спутаешь. Казалось, слышно эту какофонию даже в хилсбурге Шаги на крыльце замерли. Последовала долгая пауза. Все на дядюшкиных акрах, кроме инструментов, застыло. Затем снова послышались шаги. Скрип-тук. Скрип-тук. Они вернулись по крыльцу и спустились по ступенькам, по которым только что поднимались. Я не двигался с места. Видишь ли, я-то был от силы в трех ярдах от жутких, повисших в воздухе инструментов, терзающих землю. Страшная магия, приводящая их в движение, словно сгустила воздух вокруг и крепко держала меня, как жука в желе. Считай, я тогда окончательно понял, что же творится на дядюшкином участке. Уверил своими глазами, ухватил суть — Но все равно не мог шевельнуться. Ноги заледенили Я все глядел, как в сумраке. Инструменты на пару рубят и копают сами по себе. Слушал приближающиеся шаги Гранта. Они стихли. Открылся багажник машины, раздался ляск Багажник захлопнулся. Шаги возобновились. В лощине стемнело, но над головой, там, где была бы поверхность воды, будь я утопающим, синело небо и засверкала первая звезда. Ничтожная часть моего сознания, сроднее этой звёздочки, отчуждённая, смотрящая свысока на передрягу, в которой я оказался, подшепнула что долгую. Однако же Грант паузу на крыльце сделал. Слишком уж долго он шум распознавал. Нет, звуки эти для старины Гранта что-то дозначат. Шаги приблизились, но стали тише. Слабое шарканье туши в 280 фунтов по траве к краю лощины, а кирка и лопата тем временем бились в землю и та стекала, как зимние стоки на дно оврага. Я все стоял и наблюдал, как тут, из этого стока, вынырнул, словно островок из речного потока, черный металлический уголок. Тогда-то я зашевелился, оторвал ноги от земли, а там уже все пошло как по маслу. Ощущал я себя легким и маленьким, по сравнению с силой, гудевшей в инструментах. Проворно и бесшумно, словно рыбка в омуте теней, Я влез по противоположному склону и спрятался за дубами. И тут появился Гранд Тагс. Он хромал по дороге с помповым ружьем 12 калибра в правой руке, по сравнению с которым дробовик покажется хлебной палочкой. Боже милостивый! Ох и верзилой же был Гранд! Хоть от пива его и разнесло до бочонка, из-за широких плеч пуз казалось небольшим. Макушка у него облысела, так что хвост начинался от волосяного экватора на затылке. Лицо походило на полную луну, одутловатое, с маленькими злобно-хитрыми глазами-щелками, как у самурая, обрюзгшего на дешевом саке. В конце дороги он остановился и оперся на трактор, приподняв загипсованную ногу, чтобы передохнуть. Гипс был чистым, новым и белым, а туша Гранта маслянисто-темный, щетинистый и злобной и сочетание получалось весьма забавное. Представь гризли в праздничном колпаке. Стоя у трактора, он не видел инструментов. Их заслонял куст, но он узнал мой грузовик и окликнул по имени. Кирка и лопата замерли, как замер бы перепугавшийся человек. Меня бросило в дрожь, а потом они снова задвигались. Земляной поток все ширился и ширился, обнажая черный островок. Оказалось, это угол погребенного вверх тормашками черного фургона. Если б не оружие, я бы удрал». Грант окликнул меня еще раз. Голос звучал подобно лезвию Грейдера, шкребающего грязь. «Выходи, чтобы я тебя видел, стасунок, или я с тебя шкуру спущу! Вилли, слышишь меня? Хватит копать, выходи давай!» Инструменты продолжили работу, и Грант пустился по склону. Лунообразное лицо выделялось в темноте ярким пятном. Глаза почти закрылись от гневного прищура. Хотя, пожалуй, не только из-за гнева. Выражение разбавляло капля беспокойства, что ли. Да, капля того, чего я никогда раньше не видел на лице Гранта Такса. А потом он остановился и вытаращил глаза, поняв, что же было истинным источником звуков. Голова его оттянулась назад, приоткрылся рот, а когда он увидел, как грязь стекает со старого черного фургона, лежащего колесом вверх, то содрогнулся всем телом. Тут его руки вспомнили о ружье. Он покачал головой и повел плечами, словно сбрасывал тяжелую ношу. «Ну ладно, старина!» — крикнул он. Голос прозвучал резко, с нотками безумного смеха. «Будь посему, будь по-твоему! У меня полно патронов, хоть отбавляй, не отступлюсь!» Он пальнул припасом картечи. Тот попал прямо по ковшу лопаты, от чего та завертелась, как балерина на носке. И как балерина сохранила равновесие, пока резко не замерла. Затем отклонилась, будто набирала силу, и прыгнула в воздух. Ковш с такой силой влепил Гранту, что его со звоном припечатала к трактору, причем с таким, что наверняка слышно было в самом Олдсбурге. Кирка тем временем качнулась маятником и вдарила Гранта по голове. Сбоку, как дубинка с противоположной удару лопаты стороны, голова Гранта дернулась, и он повалился на землю. Затем приподнялся на локте, качая головой затрахтел двигатель трактора зажглись фары с лязгом сменилась передача и пыхтя и хрюкая, как гигантская свинья трактор двинулся на гранта такса кирка и лопата засуетились пуще прежнего теперь в свете фар их тени вытянулись и казалось будто инструментов стало вдвое больше. я заметил как грант моргал недоумевая глядя на старый черный фургон с которого струилась изменилась как с живого существа земля на тот самый фургон, который никто не видел пять месяцев, как и дядюшку, и Черри, и Ральфа. А последним их видел Гранд такс Он оторвал грудь от земли, но не успел поднять остальную часть тела. Его настиг трактор. Ноги его лежали смирно, как два полена. Трактор притормозил, уперся нижними зубьями ковша в землю. Ком в горле рос, подступая к рту, словно меня вот-вот стошнило бы сердцем, но пошевелиться я был не в силах. Мышц, казалось, у меня осталось не более, чем у тени. Трактор загрохотал, вцепился и поддел пласт земли, на котором лежал Грант, и поднял его. Металлическая челюсть исходила камешками, как оголодавший исходит слюной. Ручка задней двери фургона дернулась вниз. Раз и еще, и еще, и еще раз. И заившая дверная задвижка открылась. Дверь распахнулась со скрежетом стиснутых зубов. В свет фар вошла морда Ральфа. Лучи очерчивали его в мельчайших деталях, выделяя каждый клок шерсти, свисающей с липкой черной кожи. Сквозь щели соты в морде проглядывала кость, а внутри теснились личинки. Их тельцы извивались и ворочались, словно тысячи крошечных язычков пламени. Ральф спрыгнул на землю. Хвост, облепленный червями, слегка вильнул, будто от радости встречи со стариной Грантом. Пес подбежал к нему, и я заметил, что у левой лопатки зияет большая рваная дыра. За ней виднелась раздробленная и белая, как мел, плечевая кость в заплесневелых мышцах. Трактор опустил Гранта, словно кланяющийся официант. Тот безуспешно пытался вскинуть ружье к плечу, но когда ковш с грохотом упал на землю, Верзила выкатился и завалился на спину. Тут Ральф положил огромные лапы ему на грудь, схватил челюстями за горло и крепко, Железно прижал его голову к гравию, а затем из трактора вылез дядюшка. Тогда-то я и задал чёсу, но знамо дело успел на него взглянуть. Видел я дядюшку отчасти, но вполне себе чётко. Слева в груди у него красовалась рваная дыра, в свете фара она казалась чёрной, как лунный кратер, в вкрашающийся, словно сыр белой кожи. В одной руке он держал разводной ключ, в другой — пару болторезов и пальцы, обтянутые ороговевшей кожей, вцепились в орудие, как корни в землю, а вот в глаза смотреть я ему не осмелился. Мы оба знали, что я прятался за деревом. Я это сразу понял, но встречаться глаза в глаза мне не хотелось. Вот я и побежал. Рванул прямиком по склону к началу лощины. И тут Грант завопил. Я завел грузовик и помчался по дороге. Грузовик прыгал по гравью. Полинья подбрасывала в воздух и раскидывала во все стороны. Я проскочил по двору, выехал на шоссе и понёсся за помощью. Крутилась мысль, что мне не успеть, что пружины мозга вот-вот полезут через уши, но, наконец, впереди забрежил свет. Я въехал на стоянку и выпрыгнул из грузовика. Забежал в магазин и купил упаковку из 12 банок пива и пинту Джека Дэниелса. Когда вернулся за руль, дышать стало чуть легче. Я выехал на автостраду до Ривер-Роуд, что ведёт к океану. Ехал медленно, проглатывая одну банку за другой и обдумывал случившееся. Взвесив и здраво рассудив, я подытожил, что у дядюшки попросту нет причин точить на меня зуб, особенно после того, как я ему так здорово подсобил. Добравшись до побережья, я повернул на юг, и на протяжении десяти миль, что двигался вдоль трассы один, то и дело останавливался, чтобы сбросить часть поленьев и обломки пилы с утеса. То есть в придачу ко всему я выкинул дерево, считай, долларов на 300. Из всего приключившегося это разозлило меня больше всего.